Глава седьмая. Шапка-невидимка. Перед тем, как идти в лабораторию на демонстрацию шапки-невидимки, Никита отвёл Еву и л и к у в здание общежития. Там им выдали по старомодному ключу от их совместной комнаты. Оказалось, что поселили их по соседству с Жаровым и Валерой. Никита сообщил это нейтральным тоном, но Ева почувствовала, что её щёки вновь стали пунцовыми. Хоть никто ничего и не говорил, но, кажется, из-за дурацкого сердечка все теперь считали, что она влюблена в Жарова. Иначе с чего бы Никита по пути к общежитию рассказывал им о том, что подсознание влияет на проявление волшебных способностей гораздо быстрее и качественнее, чем сознание. Именно поэтому в стрессовых ситуациях, когда мозг отключается, Волшебникам все-таки удается колдовать. Ева предпочла бы забыть случившееся сегодня, как страшный сон, потому что радость от обнаружения способностей меркла при мысли о том, что все вокруг теперь думают о ней и Жарове. Размышлять над тем, почему Лужа приняла эту дурацкую форму, Ева вообще боялась. Ведь тогда выходило, что она Жарову вроде как нравится. и он поэтому её всё время достаёт». Что делать с этим знанием, она понятия не имела. В их сликой комнате было довольно уютно. Здесь стояли двухъярусная кровать, два письменных стола со стульями на колёсиках, журнальный столик и пара кресел. Вся мебель была расставлена вдоль стен, поэтому комната, несмотря на небольшой размер, выглядела довольно просторной. Никита дал им пять минут на переодевание, поэтому они едва не на перегонки бросились к своим дорожным сумкам, стоявшим посреди комнаты. Переодевшись в сухое и сменив джинсовку на толстовку, Ева порадовалась тому, что догадалась взять с собой запасные кроссовки, и ей не нужно теперь мучиться, как Лики. У той запасной обуви не оказалось, и ей пришлось сушить промокшие кеды феном. Поскольку процесс затянулся, п минут они не уложились, и в лабораторию пришлось нестись едва ли не бегом. Остальная группа ждала их у здания общежития, и, к счастью, недовольство задержкой и последующим забегом по территории никто не выказал. Кристина, Света и Настя без конца о чём-то расспрашивали Никиту. Сердце на полу они не видели, поэтому на е его не косились, в отличие от Валеры. Тот сразу отворачивался, Стоило Еве посмотреть в его сторону, и этим нервировал ее до жути. Жаров против обыкновения молчал, как рыба. И Ева боялась лишний раз на него взглянуть, хоть и готова была прибить на месте. Из-за спешки и переживаний она совсем не смотрела по сторонам и прослушала все, что говорил Никита. Очнулась только, когда они запыхавшиеся и взмыленные остановились у запертой двери, на которой тоже не было никаких табличек и подписей. «А почему здесь ничего не подписано?» — подал голос один из мальчишек. Ева так и не успела с ними познакомиться. «Потому что это секретная лаборатория. Так что т с Никита приложил палец к губам и подмигнул. Но было ли это действительно только шуткой, Ева не поняла. Меж тем Никита провел ладонью перед уже знакомым блюдцем, по кайме которого сразу пошло серебристое свечение. Дверь со щелчком приоткрылась. «Идемте. Только еще раз обращаю внимание. Ничего не трогать. Вообще. Всем ясно?» Все в группе в р а з н о б о й к и в н у л и включая притихшего Жарова. «А, пришли. Ну, проходите». От стоявшего в углу стола навстречу вошедшим двинулся мужчина в белом лабораторном халате. Идеально отглаженный халат, вкупе с с к л о к о ч е н н ы м и волосами, смотрелся комично. «Проходите, проходите!» «Мы уже прошли», — полголоса сказал Жаров, и мужчина посмотрел на него так, будто только что увидел. «Да, в самом деле...» Он неловко рассмеялся и потер руки. «Это Матвей с е м ё н о в и ч Жаров, наш гениальный ученый!» Никита говорил немного торжественно, но в то же время с улыбкой. Матвей с е м ё н о в и ч на его слова замахал руками. «Тоже скажешь!» «Это еще опытный образец, который пока неизвестно, как поведет себя в эксплуатации. Однако у него есть все перспективы стать незаменимым во многих сферах нашей с вами жизни». «Это шапка-невидимка!» торжественно произнес ученый, указывая на совершенно пустой стеклянный короб, установленный на высокой тумбе по центру комнаты. Группа зашепталась, завороженно туда уставившись. — А шапка там? — уточнила Лика, которую волшебство, кажется, все-таки не очень впечатляло. — Да, разумеется! — Матвей Семенович сплеснул руками, будто только что сообразил, что шапку невозможно увидеть. «Сейчас!» Ева покосилась на Женьку Жарова и поняла, что во второй раз за сегодняшний день он выглядит совсем незнакомым. Он смотрел на дядю, и на его лице застыла кривая улыбка, будто ему было... неловко. Меж тем Матвей Семенович провел ладонью по верхнему краю короба, и все грани засветились ярко-синим цветом, на миг сделав картину почти космической. «Поскольку образец единственный, у нас тут защита», — Никита указал на угасавшее свечение. «А где датчики?» — заинтересовался Валера. «Датчики расставлены по всему периметру», — охотно ответил дядя Жарова, сделав шаг в сторону, когда верхнее стекло с тихим шипением поднялось. «Механизм распознавания настроен на мой ПВК. ПВК — это персональный волшебный код». «Можно провести аналогию с ДНК», — пояснил Никита, и Ева улыбнулась, глядя на него. После происшествия с пожаром и последовавшим потопом он переоделся в темно-синюю толстовку, и теперь его сложно было отличить от простого студента. А еще у него был красивый профиль. Это было особенно заметно сейчас, когда он внимательно смотрел на короб и остаточные искры охранного волшебства Кое-где пробегавшие по стеклу освещали его почти идеальное лицо. Почувствовав Евин взгляд, Никита посмотрел на нее и тепло улыбнулся. Она смущенно улыбнулась в ответ и повернулась к шапке-невидимке. Впрочем, ничего нового там не было. «А мы сможем ее увидеть?» Будто, прочитав Евины мысли, снова подала голос Лика. «Она невидимка!» Буркнул Жаров, и один из мальчишек за его спиной громко рассмеялся. «Саму шапку мы, конечно, не увидим. Это невозможно», — сказал дядя Жарова. «Но мы увидим ее действие. Смотрите». Он осторожно вынул из к о р о б ы невидимую шапку. «Я могу сделать вот так». С этими словами Матвей Семенович перехватил шапку одной рукой, а вторую завел в поле невидимости. рука пропала И Ева вместе с остальными ребятами заворожённо ахнула. Пусть она и жила в одной квартире с волшебными часами и люстрой-самосветом, но шапку-невидимку видела впервые. Насколько она помнила, оригинальная шапка-невидимка была утрачена, и то, что кто-то смог её воссоздать, казалось настоящим чудом. «А если я прикоснусь к шапке изнутри, то...» Матвей Семенович растаял в воздухе, впрочем, почти сразу вновь появился. Всего в мире несколько артефактов, так или иначе связанных с возможностью визуального исчезновения объекта. Плащ-невидимка, исчезающее кольцо и шапка-невидимка. Кольцо в настоящее время хранится в сокровищнице Абудаби, в Эмиратах. Аутентичный плащ-невидимка до недавних пор хранился в музее Эдинбурга, Но, как вы знаете, бесследно исчез два года назад. А шапка-невидимка, хранившаяся в нашей академии, была утрачена в результате пожара, случившегося пять лет назад. Это первый успешный результат пятилетних разработок. Шапка модифицированная. Она не только делает объект невидимым, но и глушит все звуки, попадающие в поле ее действия. Я щелкаю пальцами... но моя рука все еще в зоне невидимости, и, как можете заметить, щелканье вы не слышите». Увлекшийся рассказом Матвей с е м ё н о в и ч перестал выглядеть неловким и смущенным. «Шапка неслышимка», — в полголоса прокомментировал Жаров, и лика прыснула. «А кто украл плащ-невидимку?» — спросила Настя. «Дело до сих пор не раскрыто». быстро сказал Никита, явно не позволяя сбить своего научного руководителя с мысли. Матвей Семенович подошел к столу, на котором стояло нечто похожее на очень пухлый ноутбук. «Синхронизатор волшебных потоков», пояснил инженер и, накрыв прибор шапкой, сделал шаг в сторону. «Вуаля! Его нет». Все снова дружно ахнули. «А можно ее померить?» подал голос Жаров. «Нет-нет, Женя, что ты? Это еще опытный образец. Пока пройден лишь первый этап испытаний. Нет-нет, исключено. Наука не терпит спешки. А волшебство в науке тем более». Матвей Семенович явно занервничал, снял шапку с синхронизатора и положил ее обратно в короб. Крышка с шипением закрылась, и периметр тут же засветился синим. «Понимаете?» Это уникальный образец. Впервые в стенах нашей Академии удалось создать артефакт, способный удерживать в себе волшебство на постоянном уровне. Как вы знаете, в волшебных объектах волшебство иссякает. Средний срок службы типовых волшебных предметов, независимо от номенклатуры, около года. И все это время в среднем за календарные сутки уровень волшебства снижается на 0,21%. Порог волшебства в 15% считается критическим, и пользоваться прибором по его достижении нельзя. Иногда это просто бессмысленно, как в случае часов, а порой просто-напросто опасно, как в случае ковра самолета или башмаков-скороходов. «Извините», — Ева подняла руку и боковым зрением заметила, что стоявший слева Жаров покосился в ее сторону. У меня дома есть часы с кукушкой. Волшебные. Папа привез их из Усолья-Сибирского. Они работают почти три года. Ваш папа волшебник?» Ева кивнула. «А как его фамилия?» «Громов», — покраснев от всеобщего внимания, произнесла Ева. а о, -о, -о, -о Матвей с е м ё н о в и ч почему-то сперва посмотрел на племянника, а потом повернулся к Еве. «Тут все просто!» Магический потенциал можно поднять. Если проводить аналогию с миром, где учитываются лишь законы физики, то волшебный потенциал можно аккумулировать в предметах и перенаправлять в нужные источники». «Как заменить батарейку в часах?» перевел на человеческий язык Никита. «Да, верно. Думаю, ваш папа этим и занимается». «Правда?» Ева почувствовала укол разочарования. С одной стороны, она была рада, что папа оказался способным продлить жизнь волшебного предмета, а с другой — это было похоже на читерство. Она-то надеялась, что волшебство там настоящее. Впрочем, есть ли оно вообще настоящее волшебство? Эта мысль так поразила е г о что настроение у нее испортилось. «А что будет, когда закончатся все испытания?» — поднял руку Валера. Он раскраснелся и выглядел возбужденным, как и сам инженер. О, перспективы поистине грандиозные. Если суметь поставить это на поток, а данный экземпляр, я напоминаю, показал стабильность уровня волшебства, то можно будет сделать невидимым любой объект на неограниченный срок. В первую очередь, это коснется оборонной промышленности, индустрии развлечений, городской инфраструктуры. Это как, ДПСники прятаться будут? — спросил один из мальчишек, и все засмеялись. «Да хотя бы и они», — добродушно ответил дядя Жарова. «А над чем вы работаете, кроме шапки-невидимки?» — спросила Ева. «Сейчас только над ней одной. Это мой первый успешный проект, которым я занимался в общей сложности десять лет. Изначально я параллельно работал над несколькими проектами, но пять лет назад стало понятно, что именно шапка-невидимка показывает устойчивые результаты. И теперь она почти совершенна. Он с гордостью посмотрел в пустоту защитного короба. Ева проследила за его взглядом. Неожиданно Лика тронула ее за локоть и шепотом спросила, «А что бы ты сделала, если бы у тебя была шапка-невидимка?» Ева всерьез задумалась. Это был стандартный вопрос, который задавали, кажется, всем в первом классе любой школы. Что бы ты сделал, если бы у тебя была шапка-невидимка? Что бы ты попросил у золотой рыбки? Кого бы оживил, если бы у тебя была живая вода? Ева не знала ответов на эти вопросы. Ей казалось, что ответ должен прийти сам собой в нужный момент. «Не знаю», — наконец сказала она. «А ты? А я бы надела ее». и ходила гулять по городу. Смотрела бы на людей, а они бы меня при этом не видели и не оценивали никак. «То есть подсматривала бы?» — спросил Жаров, глядя на Лику и старательно игнорируя стоявшую рядом Еву. «Ну, можешь назвать это и так», — пожала плечами та. «Просто я люблю гулять одна. Не люблю, когда дергают. А еще в этой шапке можно быть самой собой», — неловко закончила она и перевела тему. «А ты что бы сделал?» Взгляд Жарова метнулся к лицу Евы, но он тут же отвернулся и небрежно пожал плечами. «Не знаю. Идемте!» Валера чуть тронул Лику за плечо. «Все уже на ужин пошли». Оказалось, что за разговором они не заметили, как все потянулись к дверям. Дяди Жарова уже не было в кабинете, а у выхода их поджидал Никита. Он придержал для Евы дверь улыбнулся. Следом за ней вышли Лика и Валера. «А хочешь, достанем шапку?» — послышался позади голос Никиты, обращенный к шедшему последним Жарову. Валера рядом с Евой замер как вкопанный и, обернувшись к двери, пробормотал. «Он ведь шутит?» Ева растерянно пожала плечами, тоже не понимая, какая муха укусила Никиту. Ответа Жарова она не услышала. Дверь начала закрываться, но метнувшийся к ней Валера успел просунуть ногу в щель. «Вы что там делаете?» — требовательно спросил он. «Да ничего, идите, мы догоним», — сказал Никита, но Валера широко распахнул дверь. Ева, сама не зная почему, тоже вернулась. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — огрызнулся Жаров. «Идите уже». «Вы же не собираетесь доставать шапку?» — с нажимом сказал Валера. «Никита! Мы просто посмотрим. Женя же хотел». «Она все равно закрыта», — заметила появившаяся за плечом Евы Лика. «Заходите уже все, не маячьте у дверей». Никита втащил сперва Еву, а потом Лику и закрыл за ними дверь. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Валера, разглядывая Никиту так, будто видел впервые. «Да незачем?» — улыбнулся тот. «У всех сегодня был стресс. С жар птицы этой, пожаром, потом с потопом. Заслужили же мы пять минут настоящего волшебства». «Но ее нельзя трогать!» — уперся Валера. «Ой, иди ты, а!» — раздраженно сказал Жаров и подошел к коробу. Никита, потирая руки, встал рядом с ним. «Ну что, постояли в красивых позах и на ужин?» Язвительным тоном поинтересовалась Лика. «Открыть вы ее все равно не откроете без его дяди», она махнула в сторону Жарова. «Главное в твоих словах Лика — его дядя». «Я же говорил, что ПВК — это своеобразный аналог ДНК, и родственные связи здесь важны. Женя сможет открыть короб». Никита склонил голову на бок, на миг прищурив один глаз, словно что-то прикидывая, и добавил. «Ну, с вероятностью в 95 процентов». Жаров потер ладони, будто они у него замерзли, и спросил. «А что делать?» «Не вздумай!» — вырвалось у Евы. «А ты не командуй!» — огрызнулся он, не глядя на нее. «Да просто проведи рукой над коробом по периметру», сказал Никита. «Ну, хватит уже!» Валера попытался схватить Жарова за руку, но тот увернулся. «Никита!» — обратилась Ева к парню, и он на мгновение обернулся, при этом глаза его лихорадочно блестели. Периферическим зрением она увидела, что от короба пошло синее свечение, а за ним последовало шипение открывающейся крышки. Лика с Валерой шагнули назад. Ева тоже попятилась. Жаров склонился над коробом, будто всерьёз собирался разглядеть шапку-невидимку. Никита, до этого стоявший рядом с Женькой, вдруг развернулся, посмотрел на ребят так, словно о чём-то вспомнил, и направился к ним. «Никита, ты же здесь работаешь! Ты не должен это разрешать!» запальчиво воскликнул Валера. «Это неправильно!» «И не говори!» С притворным сожалением вздохнул Никита, подходя к нему вплотную. Он больше не улыбался и от этого выглядел совсем незнакомо. Достав из поясной сумки медицинский респиратор, он надел его на лицо. «Что ты?» спросила Лика за миг до того, как Никита вскинул вверх руку и разжал кулак прямо перед их лицами. Оранжевый порошок заискрился в отцветах волшебного сияния короба и последним что увидела Ева перед тем, как потерять сознание, был Жень к а ж а р о в замахнувший руками над головой и растворившийся в пространстве.